Ну, в принципе, таких дорогих старань не итеру. В общем, короче говоря, вот какие-то меры, понимает, да. И тогда и это понятно, но как что-то не всё не понятно. Но есть летняя история медицинская, то от того, что его будут наказывать, она будет только ухудчаться. Потому что вот это напряжение, которое и так есть, потому что он не может с этим справиться, оно будет обрасти. Значит, тогда мы попадаем просто полностью порочный круг. И э ситуация никак не, не будет разрешаться, она будет градус напряжения будет расти, а цирки будут падать. Если есть ещё куда падать. А вот. Мм, а вот я сказала, англоязычные люди, а их что их миллионы. Причём здесь англоязычные? Англоязычные здесь вот причём? Поскольку история эта таким медицинская, что я буду сегодня доказывать. А вроде бы язык должен быть не причём, как он язык человека читает, пишет, вроде бы не причём. Это на самом деле не так. Потому что человек с тем же мозгом, который не очень хорошо э настроен, э, могло повести, и он мог радица э в язык с прозрачной орфографией, например, финский, где подробноно вот сколько написано, столько и произнесено. То есть там вот что написано, то и звучит. В отличие от английского языка, в котором, как всякий понимает, написано Манчестер, а прочти ноль до пят. То есть пряжная перекодировка. Вот это без шуток. Значит, мы же должны что вот я сегодня вот посмотрела, у меня перед носом стоял соус густерский английский. А слово густер, как там написано? Видимо, оно примерно в два раза больше, чем зуб. То есть там масса понапихенного туда. Он борчестерский и, и помогал там, по там они что хотели? То есть огромное слово, которое произнесено в два раза, как будто оно было в два раза короче. Значит, человек, который читает это, он должен большую работу провести для того, чтобы перекодировать звук. А фильм этого сделать уже не должен. А также совершенно другая ситуация у людей, которые пользуются иероглифической письменностью. Потому что когда мы читаем иероглиф, мы сказать, принципиально осуществляем совсем другую работу. Мы считываем картинку. Мы не членим её никуда. Ни на что. Вот этот, вот это это картинка. Значит, вот что. И оно значит может понятие или даже довольно сложная, вот ну, чуть ли не фраза. Короче говоря, оно значит много. Давайте представим себе на минуту, что вот человек, который вообще там мог бы быть дислексиком, родился, э, -э в эры химической мысли. У него этот, э, -э Алексея может никогда не проявиться. Потому что он делает другие процедуры. А какие другие процедуры? Вот давайте забудем про все, что мы знаем. Знаете кто-нибудь из присутствующих какой-нибудь из арабских языков? Вот я тоже не знаю, поэтому мы в равном. Все в порядке? Счастливо. Значит, мы в равном положении. Все мы помним, как выглядит арабская реальность. И что мы спрашиваете будем с ней делать? Мы не знаем никакой очевидности. Ну вообще, вот неведома зверушка. Как марсианин. Мы совсем не знаем, что с этим делать. Вот мозг, который начал учиться читать, он находится в этом положении. Ведь э наши письменности, которые алфавитные, каждая отдельная, каждый отдельный сегментик не значит ничего. Начинает значить только тогда, когда мы эти бусинки нанизываем в определённом порядке. Вот нанизали столько, вот такой рисуночек получили это слово. И это слово уже что-то значит. Отдельно вот эти штучки Вот эти штуки. И вот эти штучки. Сами по себе, ну что они? Камень, значит, мы смысл вынимаем тогда, когда мы их собрали в нужном порядке, в нужной последовательности, в нужную сторону, прочли, что важно для дальнейшего. И мы должны обращать внимание на микро изменения, скажем, вот между этим и этим. Вот здесь сюда загнуто, а здесь сюда. А ещё бубочки вот такие. Все знают такой разный. Книжка. Вот это отличается от этого тем, что здесь вот не закончено, да, а здесь зато вот так вот, как-то не очень аккуратно нарисовано. Вот это от этого, вот это от этого, или, еще страшнее, что <с pair> это? Нет, мы знаем, что это пишите, мы знаем, а если мы не знаем? То есть, я к чему говорю? Потому что это задача, к которой мы привыкли, мы автоматически делаем. Мы должны отвлечься от того, что мы уже умеем это делать. Она страшно сложна. Те, кто имеет дело с компьютерами, знают, что какое-то время назад, не очень давно, появились программы, э, которые, э, компьютерные программы, которые читают рукописный текст. Да какие силы ушли на то, чтобы создать эти программы? Машины же должны иметь алгоритмы. А для этого, для того, чтобы она имела алгоритмы, сначала мы должны иметь эти алгоритмы. Причем не просто иметь мозг, как-то он там имеет и только не сообщает, как там лежит все. Мы же должны их эксплицитно иметь, мы должны объяснить этой программе, что она должна делать. На что она не должна обращать внимание, например, на разницу в правописании. Там, на... Есть вещи релевантные, а есть вещи нерелевантные. Я единственное, что этим криком своим хочу сообщить народу, что сложная работа, очень трудная деятельность журавль, который летает, должен соблюдать правила, о которых мы никогда не думаем. Некоторые правила обязательны. Например, двигаться только в одну сторону. Можно двигаться, конечно, сюда, можно в других письместе придётся сюда, или сюда, или сюда. Есть вот такая письменность. Вот такая. Была точнее, говорят, сейчас уж так не пишут. Вот жильё я чрезвычайно, что я не, не украла одно письмо. Есть несколько вещей, которые я желаю, что я не украла. Да. Вот это в частности. Это у моего родственника одного очень старого. У него была домработница, которая жила у них в доме всю жизнь. И хотя дома крупный профессор очень был. Но она как бы ничему не обучилась. Но она была замечательная деревенская тетка, которая писать все-таки как-то умела. Но она и запрела свою систему письма. И когда я... Вот с ней общалась, я была то ли на первом, то ли на втором курсе, и мозгов у меня не хватило быстренько это письмецо-то. Ну, сумочку. Значит, письмо я видела, которое она написала, она писала его так, как писали несколько тысяч лет назад. Она об этом не могла знать. Она изобрела это сама. Она писала вот так, по-русски. Хорошо, хотите снимать? Вот так. И, я так на паузу делаю, без пробелов. Это шоу. Она тоже. То есть лето уйтило такое. Вот так страшное так. дело. Я просто даже не понимаю, какой надо титанический мозг сделать. Попробуйте. То есть вот так, представляете себе. Вот это все переворачивало. И ни одного пробела не было. Это шло вот такая замечательной красоты. Это произведение. Как она до этого додумалась, я уманила. Она все-таки лето писала, допустим, в эту историю. Я ничего не могу вам сказать, потому что нет у меня этого письма. Иначе бы я его на Сотбис продала за большие деньги. То есть так не может человек 20 века писать. Сам придумал, потому что. Я не говорю, какие страшные ошибки там были. Но это другой вопрос. У меня особенно тогда, тогда я еще не поняла, в чем прелесть вот такого. Но меня поразило, что там нет пробелов вообще. То есть этот текст не может быть прочтен. Но прелесть. Прелесть. Ну, неважно. В любом случае мы должны следовать конвенции. Если мы договорились, что у нас письменный справа налево, так она псик даст справа налево. А если слева направо, так пожалуйста, всегда слева направо. Это первое. Второе. Запрет на пропуск элементов. Мы не можем скакать туда-сюда. Мы не можем вот здесь почитать, почитать, потом скакнуть сюда, а потом обратно вернуться. Не возвращайся обратно, не пропускай ничего, не пропускай никакой мелочь, потому что эта мелочь может обозначать другую букву. Много правил. Дальше. У человека должно хватать оперативной памяти. Про это мы потом расскажем. Оперативная память у него должна быть. Что такое оперативная память? Вы помните? Или по-английски называется working memory, рабочая память, если на так. Это память э небольшого объёма в которую мы временно закладываем некоторую информацию, а потом ее выкидываем. Либо мы ее выкидываем вообще в помойку, если она нам не нужна, либо в долговременную память, если она нам нужна. Предположим, мне надо, я не знаю, такси вызвать. Я спрашиваю, какой номер такси-то? Вы мне говорите. Предположим, там 534-18-12. 534-18-12. Это все. Больше мне не надо знать этот номер. Зачем мне его помнить? У меня хлама в голове выше всех возможных допустимых пределов. Зачем мне еще хлама этого? Я его забываю, но если вы мне говорите информацию, которая мне нужна, то тогда я делаю специальное, я, мой мозг делает специальные операции для того, чтобы положить это в такое место, в сейф, где это будет сохранно лежать, оттуда я смогу вынимать. Так вот в данном случае речь идет о оперативной памяти, о кратковременной памяти. Почему? Потому что если у человека она сломана, а она может быть сломана, и, кстати, одна из версий